Громада в 100 миллионов тонн мерно плыла в пространстве. Корабль спал. Странное чувство возникает, когда видишь эту картину. Кажется, что этот гигантский саркофаг несет смерть и бесконечный покой. Тишина. Она пугает больше всего, но первое впечатление обманчиво. В каютах полумрак тиканье часов с механическими игрушками в виде трогательных и смешных куриц, навевает мысли о далеком доме, где бьет ключом жизнь, не останавливаясь и не засыпая. Здесь живут люди, настоящие. Бесшумно открылся люк. Свежий поток воздуха, словно вынырнувший из чащи соснового леса, прошелестел бумагами на столе и улетел в глубину кают и коридоров вмести несуществующую пыль. Кресла, шлемофоны, навигационное оборудование – все дремлет и ждет своего часа. Щелчок. Сотни лампочек индикации расплылись фейерверком по панелям ходовой рубки. Экран проснулся и стал изливать в пространство ровный зеленый свет. После недолгого раздумья дисплей высветил. «Нострома. Транспортный звездолет. Экипаж». Семь человек. Груз. 20 миллионов тонн минеральной руды. Курс. Земля. В лакированной поверхности шлемофона отражались цифры и диаграммы, плывущие по экрану. Щелчок. Каюта вновь погрузилась в тишину и полумрак, будто ничего не возмущало ее величественное спокойствие. Наверное, это случайно налетевшее компьютерное сновидение ошиблось адресом и пригрезилось не спящему, а мертвому. Просто беспризорный сон. Ведь техника тоже спит, раз у нее есть разум, пусть и механический. Свет появился внезапно, как вспышка молнии. На спящем корабле это всегда выглядит как молния. Мертвое голубое свечение сна ушло. Обшивка стен и переборок приобрела приятный цвет кофе с молоком. Автоматические замки зашевелились, отпирая изломанную линию шлюза. Волна света свежего воздуха покатилась дальше, оккупируя белоснежную залу. Спальня была невелика. Боксы анабиозных камер со стеклянными крышками располагались по кругу, как лепестки удивительного цветка, пестиком которого была такая же белоснежная колонна Жизнеобеспечение анабиозного комплекса. Свет рождал жизнь. Колонна заиграла огнями, как рождественская елка. Пневматика фыркнула, и цветок стал раскрываться. Прозрачные колпаки боксов поползли вверх, обнажая спящих пленников. Датчики выбросили последний импульс «Доброе, «Доброе утро!» спящие тела и отключились. Сознание пробуждалось медленно, подобно тому, как густой туман рассеивается с появлением утреннего тепла. Кейн поднял руку, рука потянулась к лицу, ощупала лоб, легла на глаза, сошла по носу, на щеку, подбородок. Прикосновение холодных пальцев быстро возвращало к реальности. Она вспыхнула ярким светом сквозь еще сомкнутые веки. Животное чувство существования поглотило все эмоции, оставив место лишь болезненному голоду, и холоду разбуженной жизни. Рука двинулась по шее и груди, сметая на своем пути присоски датчиков, путаясь в эластичных проводах. Наверное, правильно придумали делать спальню белой. Только что пробудившийся мозг с трудом перерабатывает поступавшую информацию. Кейн сел. Стопы ощупали тепло пола. Тело слушалось легко, но как-то лениво. Ребята тоже проснулись, задвигались, Паркер попытался заговорить и, как всегда, начал с непристойностей. Спина затекла, но ходить не мешала. Кейн натянул рубаху. На холодном после анабиоза теле она казалась просто горячей. Во рту было, как в большом каньоне, в июльский полдень. Через четверть часа в кают-компании собрался весь экипаж. После такого сна аппетит у всех был зверский, да и пить хотелось страшно. Больше всех на еду налегал толстяк Паркер. Долгий сон явно истощил его силы, он ел все подряд. Настроение у всех было бодрое, все с удовольствием поглощали пищу. Брэд хрустел кукурузными хлопьями, запивая их горячим кофе. «Ну что, как вы себя чувствуете?» Даллас явно был в хорошем расположении духа. «Холодно! Я замерзла, как собака!» Ламберт нервно курила и грела руки о чашку с горячим молоком. «А ты горяченького внутрь залей, легче будет», — утешил ее Эш. «Да, это точно», — хмыкнул Паркер. «Может, погреешься чем-нибудь покрепче?» Он протянул ей банку с пивом. Ламберт поморщилась. «Ты же знаешь, я не выношу это пойло», — толстяк расплылся в улыбке. На его черном сажа, лице вылезли два бильярдных шара глаз и чистокол жемчужных зубов, перемалывающих хот-дог. «Не приставай к человеку!» Кейн выхватил банку из его руки. «У тебя что, никаких других проблем нет?» Эш, ухмыляясь, покусывал фильтр сигареты. «А какие проблемы?» Паркер чуть не подавился. «Просто прежде чем мы вернемся, нам нужно обсудить все ситуации» возникшие в этом полете. «Ты уже сам забыл, о чем говоришь», вмешался в разговор капитан. «Ладно, ладно», Паркер потянулся за новым бутербродом. «Надеюсь, что этот контракт скоро закончится, и с ним у меня отпадут все проблемы». «Угу», промычал Брэд. «Я тоже надеюсь, что нового контракта с этой братьей мы не подпишем. Или капитан так не считает?» Даллас расплылся в улыбке. «Я привык ни с кем не портить отношений. По крайней мере, в рейсе. Здесь я уравновешен и лоялен». Он привычным жестом провел по усам и бородке. «Зачем искать проблемы там, где их нет?» «Согласна», — кивнула в ответ Рипли. Ламберт затушила окурок и потянулась за очередной сигаретой. «Говорю, как специалист», — назидательно изрек Эш подмигнув Паркеру. «Курить так много, после продолжительного сна, вредно. Особенно для такой хрупкой, очаровательной девушки». Ламберт уже готова была огрызнуться, но ее остановил звук вызова в ходовую рубку. «Ну вот». Даллас поднялся из-за стола. «Меня вызывают». «Спасибо за кофе», сказал Кейн, подымаясь и сбрасывая в мусоросборник банку из-под пива.